Финляндия, март 1989 года. План эвакуации готовился одновременно в Берлине и в Хельсинки. Предполагалось, что оба они будут задействованы одновременно. Это добавляло сложности и увеличивало вероятность провала, но иного выбора не было. Несколько американцев, двое из которых были в военной форме без знаков различия, склонились над картой в защищенной от прослушивания комнате посольства — На карте был изображен регион Балтики от Хельсинки до Риги. Карта была очень необычной. Она была изготовлена как компиляция спутниковых снимков специально под эту операцию. Во времена Вьетнама об этом и мечтать было нельзя. Итак, начнем с легальных вариантов. Вилли, ваше мнение. Вилли, подданный Ее Величеству из полка 22 САС, был единственным неамериканцем в этой комнате. Туристический поток из Ленинграда в Финляндию и обратно довольно значительный, но больше всего среди них финнов. У русских нет компьютеризированных баз данных, можно изготовить два паспорта на нужные имена. «Это будут мужчины?» «Почему вы спрашиваете?» 90% процентов туристов — мужчины». «Но почему?» Вилли русским жестом щелкнул себя по горлу. «Ах, это... Нет, три персона. Две женщины, один мужчина». «Это сложнее. Женщины привлекут внимание». «Шоппинг отпадает», — сказал ХТВ. «Русские не выпускают своих граждан для покупок вещей в Кабстраны, тем более всей семьей». «Почему?» «Это вариант. Есть группа интуриста, там продают путевки». «Это не вариант», — упорно повторил ХТВ. «Так мы привлечем внимание. Всех выезжающих проверяет КГБ». Они не обрадуются, увидев в списке мать и дочь сразу, подумают, что не возвращенцы. Еще какие варианты? Легальных больше нет. Если только заранее сделать паспорта гражданок третьих стран и попытаться вывести их отдельно от тургрупп. Но это чревато опасностями. Какие языки они знают? Одна из женщин знает немецкий и английский, вторая, по всей видимости, только русский. Они есть в стоп-листах? Мы должны исходить из того, что да. Тогда это еще более опасно. Каковы шансы? Менее 50 это точно. Тогда остаются только нелегальные варианты. Между СССР и Финляндией проходит граница по льду Финского залива. Русские постоянно взламывают лед. Вот здесь ежедневно проходит ледокол. Но сейчас лед сам по себе очень ненадежный. Переправка двух женщин даже с сопровождением. Нужно подождать до следующей зимы. «Нам не до шуток. Это и не шутка. Лед сойдет только в апреле. Если времени ждать нет, остается одно из двух — подводный носитель или вертолет. В русских здесь очень плотное прикрытие. Иной возможности нет, сэр. Небольшой катер, рыбацкий сейнер». «Сэр, пограничники КГБ тут же выйдут на перехват. Это будет операция прикрытия. Отвлечем их внимание. А реальная операция — ныряющая лодка». Ныряющая лодка, да, кое-что новое. может идти как скоростная лодка, а может под шноркелем. Примерно 3-5 футов глубины. Гражданского на эту лодку иного выхода нет.